Что мы обязаны делать? А игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготовлять бумажные цветы или, например, вертеть мельницу работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан удовольствие. Марк Твен. Приключения Томаса Сойера. Первая толстая книга, которую прочёл Женотан Тувье. Ему было 9 лет. Ты как? Голос прозвучал гулко. На потолке плясали тени. Устало пыхтела горелка перед палаткой. Я приподнялся на локтях с ощущением, что проглотил целый мешок песка. «Это что еще?» Надо мной склонился Фарид, его дыхание отдавало характерным голодным запахом Он повернулся на бок и склонился над ящиком. «Похоже, ты потерял сознание, и этот притащил тебя сюда». Полотнища входа в палатку были закатаны и подвязаны. Вдали возле ледника маячил еще один огонек. Фонарь на каске. Я выставил горелку наружу. Ты прав, на ткани скапливается слишком много влаги. Мне пришлось вытирать палатку полотенцем. И потом не хочется, чтобы все время было темно, понимаешь? Мне тогда кажется, что я умер. Погляди, у меня уже пальцы стали как лед. Даже в перчатках их надо все время согревать. Если позволишь, я снова заберу твое имущество. Он стащил с меня перчатки, которые, наверное, решил вернуть, пока я был без сознания, и натянул их на руки. Я много возился с замком, но лучше вдвоем, чтобы без остановок. Один крутит колесики, другой дергает дужку. Я дошел только до 1167 комбинации, представляешь? Очень холодно, просто кости трескаются. Я ощупал голову. Со мной прежде никогда такого не бывало, чтобы ни с того, ни с сего потерять сознание. Сколько времени я пробыл в отключке? Да немало. Я уж волновался, что ты вообще не перестанешь пыхтеть, как у авиационная труба, и при этом непрерывно болтать. Я что, разговаривал?» Он кивнул. «Ты меня очень удивил. Похоже, тебя одолевали отвратительные кошмары. Тебя что, отец в детстве убил?» У меня сжались челюсти. С чего ты решил? Что я там такое болтал? Да ничего. Просто я за это время успел выкурить две или три сигареты и раз четыреста перекрутить колесики замка. К тому же зажечь сигарету становится все труднее. Он достал вторую и последнюю пачку и небрежно вытащил сигарету. Гляди, они совсем оцерели. И проигрыватель не работает. Слишком сыро. «Ни музыки, ни сигарет. И что мне тогда делать, спрашивается?» Он шмыгнул носом, заткнув одну ноздрю. В горле у него слышались хрипы, не предвещавшие ничего хорошего. «Так, что с тобой случилось?» Я помотал головой. «Не знаю. Похоже на гипогликемию. Мушки в глазах, а потом ничего. Не ты ли считался из нас самым выносливым?» «Прежде всего, я самый старший». И потом, горы Экстрим, это было давно. Я присмотрелся к его нижней губе, она сильно распухла. Ощупать ее он не дал, отпихнул мою руку. Тоже мне мамочка нашлась. Ничего бывало и хуже. Он кивнул куда-то в угол и потер руками плечи. Видал? Я посмотрел туда, куда он показывал, и у меня сжалось сердце. Угол, где находились последний апельсин, две бутылки водки, кастрюля и запас газа, был пуст. Остались только тарелки. Желанный гость под стаканом и опрокинутый газовый баллончик. Я его осторожно встряхнул, все еще не веря. «Пустой», — сказал Фарид. «Эта свинья в маске решила позабавиться с нашими жизнями. Спер все наши припасы и делает с ними, что ему заблагорассудится. Его надо». «Контролировать!» Юный раб уселся, потянув колени к подбородку и обнял себя руками. «Теперь он рассказывает только с заряженным револьвером. Когда он все спер, он уже наставлял пушку на меня, потому что я хотел ему помешать. Клянусь, я уже решил, что он меня грохнет. Слышал бы ты его голос. В меня никто никогда не целился, и я уверен, что под Москву он улыбался. Убийца это он. Ясное дело, он...» По неизвестной причине он укокошил того типа с татуировкой. «Говорю тебе, у этого парня крыша поехала. Сначала он видел, как я делаю то, чего я не делал. И еще, я несколько раз слышал, как он разговаривал сам с собой. А теперь это кража, потому что это настоящая кража!» Я посмотрел ему в лицо и не увидел ничего, кроме отчаяния растерянного мальчишки. «Скажи мне, что ты ничего не бросал в пропасть». Он снял перчатку с правой руки и приложил к сердцу ладонь, держа два пальца в виде буквы «В». «Я правоверный мусульманин, клянусь матерью, пакет там уже лежал». «Но теперь ты мне веришь?» «Очень хотелось бы». Я обернулся, ища глазами собаку. Пок куда-то пропал. Быстро вскочив, я бросился ко входу в палатку. Голова все еще кружилась. «Покхара! Пок!» Мой пес развалился в сторонке на земле, природной нише, как в конуре. Он поднял морду, смерил меня безразличным взглядом и продолжил свое занятие. Я сощурился и подошел поближе. Пес выгрызал шерсть у себя на лапах, на них уже разовели участки голой кожи. «Пок, ты зачем это делаешь?» Он зарычал, не глядя на меня. Правое ухо встало торчком, хвост распушился, губа задрожала. Это явно был сигнал «Не подходи, держись на расстоянии». Такого поведения за ним не замечал с того дня, как его избили. Он тоже был обречен и тем самым показывал нам, до какой степени мы сами сбились с пути. В этот момент кто-то чихнул, и я отвлекся от своих мыслей. Покосившись на вход в палатку, я увидел Фарида он испуганно взглянул на меня и плотнее укутал шею и плечи с спальником ничего просто чихнул правда пройдет пройдет обязательно клянусь мама всегда говорила что я крепкий и здоровый никаких насморков ничего единственная проблема вечно холодные руки и ноги доктор сказал что у меня плохое кровообращение мне надо все время согреваться когда я каждый год в октябре копал картошку на поле Мне всегда казалось, что при малейшем порыве ветра я разобьюсь на кусочки. Это вроде той болезни, что зовется Алексией. Я тут ничего не могу поделать. Ты схватил насморк, потому что пещера проникает в каждого из нас и пронизывает насквозь. До самых потрохов. Оно сопротивляется, не желает, чтобы ее одолели и одолевает нас. Послушай, как она поет. И на нас плевать. Если мы хотим отсюда выбраться... Придется с ней сражаться каждую секунду. Ты ведь не собираешься сдаваться, верно?» Молчание само по себе — признак слабости. Я поднял перевернутый стакан. «Погляди на желанного гостя, на моего паучка, и скажи себе, что если уж такой хрупкий организм справляется, то и мы тоже справимся». Я собирался уже выйти из палатки, но он меня окликнул. Жанатан, я голоден. Голод. Слово, которое стучит мне в голову по сто раз на дню. Я так голоден, что готов обглодать себе руки. Это как? Мы здесь три дня? Три дурацкие вертикальные палочки. Окажется, уже три месяца. Я не знаю, сколько их еще будет, этих палочек. Мне... Мне уже хочется заснуть и не просыпаться никогда. Так было бы гораздо проще. Вернувшись в палатку, я отдал себе отчет, до какой степени наши тела пребывают в опасности и до какой степени нам плохо. Сейчас чувство голода ощущается наиболее резко. Надо перетерпеть, и твой организм привыкнет к отсутствию пищи. Ему будет достаточно воды с запахом апельсина. Ведь ты же голодаешь в Рамадан. Это разные вещи. И потом, в Рамадан всегда можно жульничать. А здесь меня не покидает чувство, что сила вот-вот кончится. Знаю. В этом огромную роль играет холод. Он заставляет организм растрачивать резервы на поддержание температуры для жизнеобеспечения. И этим объясняется то, что наши глаза видят порой странные вещи. Но если я здесь нашел маленького паучка... Это означает, что есть и другие насекомые, а может и мелкие зверьки. Будем есть их, если придется. Я не видел никаких насекомых, ни одного живого существа. Микробы и те мои. А что? Если мы найдем навозного жука, мы его что, на троих делить будем? Я подумал о существе, которое карабкалось по скале. Животное или вообще непонятно что. А может, привиделось? Я вздрогнул, афорит снова зашмыгал носом. «Ты, наверное, рассердишься на меня. Ну, что я думаю о таких вещах, но это без конца крутится у меня в голове. И отделаться от этой мысли я не могу. А в чем дело? Может быть, существует решение проблемы еды. Кое-что поможет нам продержаться. И придаст нам сил, бодрости и тепла. Ну, скажем так». — Говори, что ты ходишь вокруг да около. — Твоя собака. Его ответ убил меня. Я почувствовал себя обескровленным. То, что для них было очевидным, мне даже не приходило в голову, потому что Пок был не просто собакой. Он был моим лучшим другом. — Моя... моя собака? Фарид вскинулся, сбросив с плеч спальник и сняв перчатки. Пальцы у него были и правда в ужасном состоянии. Я с самого начала задавал себе вопрос. Зачем здесь твоя собака? С чего это тебе такие привилегии? Почему именно тебе захотели доставить удовольствие? Как видишь, само понятие удовольствия здесь не существует. Вряд ли наш палач, учитывая его садизм, хотел тебе сделать приятное. И потом? Все эти тарелки, приборы? Думаю, ответ на вопросы один. Голод. Обалдеть, до чего пустой желудок обостряет способность мыслить. Меня захлестнул гнев. Никто никогда не прикоснется к Поку. Ну да, да, ты говорил. Но ты же говорил, что нельзя бросать человека, который нуждается в помощи. Скоро помощь потребуется мне. Я не хочу умирать, а тем более здесь и такой смертью. А твоя собака всего лишь животное. Для меня Пок гораздо больше, чем собака. В тот день, когда я вырвал его из лап неминуемой смерти, не я спас ему жизнь, а он мне... Ну так он еще раз может спасти тебе жизнь. И нам тоже. Жертва на благо общества. У нас демократия, парень. Если ничего не предпринять, то сдохнем все и пес вместе с нами. Нет, весьма сожалею. Съесть мою собаку, это... Это равносильно каннибальству. Фарид вернулся в свой угол и натянул рукавицы. Сигарету он раскуривать не стал. Только понюхал с жадностью. В любом случае, имея в виду, то если уж я об этом подумал, то уж Мишеле подавно, и он твоего разрешения спрашивать не станет».